Молитва из поэмы Кара Карфагена Помоги, помоги, помоги, Я тебя умоляю о помощи. Помоги мне стерпеть позвонки И пройти, не хватаясь за поручни. Мой в испарине лоб промокни, У тебя не один я страдалец, я ей должен помочь, помоги, без меня она в мире осталась, помоги мне достроить собор, помоги мне сейчас не погибнуть, помоги мне остаться с собой, помоги мне тебя не покинуть».